Почти всю дистанцию так и прошел лидером. Но у самого финиша мы сплоховали. Не рассчитали немножко. Зашли под бережок, попали в полосу безветрия, заштилили. Просообвисли, болтаются, некрасиво так, хоть ноздрёй поддувай. Лом мачту скребет, зазывает ветер, фукс свистит с той же целью. Но это все, знаете, предрассудки, ерунда. Не верю я в это. А беда стоит, конкуренты подпирают, и впереди мистер Болдуин на своей посудине. Мистер Дэнди посмотрел за корму и загрустил. Выругался, сорвал крышку с ящика, извлек бутылку и хлоп в донышко. Пробка вылетела, как из пушки. При этом беда получила такой толчок, что заметно продвинулась вперед. А я... Даром, что был расстроен, учел это и сделал должные выводы. Пока мистер Дэнди заливал свое горе, я вспомнил старую нашу пословицу. Знаете, говорят, нет плохих судов, нет плохих ветров, есть плохие капитаны. Но меня уж никак нельзя причислить к этому последнему разряду. Не хвастаясь, скажу, я капитан хороший. Эх, думаю, была не была. Объяснил задачу, дал команду. Мы все трое встали на корме и одну за другой принялись вышибать пробки. Тут и мистер Дэнди несколько оживился. Достал из кармана платочек, принялся командовать. И, знаете, с командой пошло еще лучше. «Кормовая башня! Огонь!» — кричит он. Три пробки залпом вылетают с громоподобным звуком. Падают в море подбитые чайки, содовое льется — Вода за кормой кипит, мистер Дэнди машет платком все чаще, все громче кричит, кормовая огонь, огонь! Прямо Трафальгарская битва. Куда там? А беда между тем движется вперед по ракетному принципу. Набирает ход. Вот уже и мысок позади. Паруса взяли ветер, снасти обтянулись, зазвенели. И вот мы вновь отвоевываем ускользнувшую было победу. Одного за другим обходим всех конкурентов. На берегу болельщики волнуются, кричат. Вот один Болдуин впереди. Вот сравнялись, обошли на пол носа, на корпус. Тут оркестр на берегу ударил тушь. Мистер Денди улыбнулся, скомандовал кормовая башня. Салют! И лег пластом.